«Жар-град». «Забери платье», — Желя протянула Елене сверток с царскими одеждами. Платье было немного чумазые даже после чистки, но у девушки не было времени привести его в надлежащий вид. Елена ответила ей, мягко пожимая руки. «Мне не нужно больше. Оставь себе на память». Дурная выходит память, но Желя не стала спорить. Они стояли в сторонке на главной площади града. При свете дня все казалось чудным. Кибитки возвышались над головами все равно, что молодые горы. Тут и там слышались обрывки песен, собирающихся в новую дорогу плесцов. «Поберегись!» — сказала Желя и увела Елену в сторону. За спиной у царевны прошел один из глумцов с клеткой в руках и подмигнул. Иван вздохнул и поймал взгляд Елены. «Не бойся их. Они добрые люди и примут тебя». Княжич гладил своего сокола по холке. Конь, весь разодетый в сбрую, сжевал губы и расковыривал землю копытом. Ему не терпелось пуститься в дорогу. В неловком молчании их нашли Гий и Вайва. плесунье засунув руку за пояс, тряхнула черными косицами и посмотрела на Елену пристально. «И это ее вы привели нам?» «Да она сама попросилась», — ответил Гий. «Говорит, надоело в деревне». Вайва хмыкнула с пониманием. «Царевну нам отыграешь?» Спросила она уже у Елены, но, глядя, как девушка теряется, Гей снова ответил за нее. «Даже получше же, Али. Она так нос задирает, что люди обычно примут ее за какую-нибудь княжну». Вайва не отставала с расспросами. «Зверей боишься?» «Нет», — ответила Елена ровным голосом. дальней дороги?» «Тоже не боюсь. Ты знаешь, что мы тут золото мешками не пересчитываем. Живем общно, дружно, помогаем друг другу. Понимаешь?» Елена приосанилась, перекинула на другую сторону медовые волосы и сказала «Того и ищу». Вай воскривила губы в усмешке и кивнула. Зазвенели украшения в волосах. «Шальной, принимай!» Старичок в потешной шапке увел Елену подальше, показывая широким жестом кибитки, клетки и пеструю одежду. Сама Елена стояла в желеном платье, скромном, неприметном, но и его ей скоро предстоит сменить. Рядом появился Потапыч, и Елена даже осмелилась его погладить. «Складная девка», — сказала Вайва, складывая руки на груди. «Вы ведь охотников искали в последний раз в этом городе, да?» — вдруг вспомнила она. «Ну?» — насторожился Гий и весь напрягся. «Не каменей, кочевник. Я только хочу узнать, справились ли вы с тем зверем, который пугал вашу деревню». Иван вспомнил лицо отца и кивнул. Перед глазами Гии появился образ Байдана, И волк кивнул. Желя ощутила на руках холод железный жар птицы и тоже кивнула. Они справились со зверем. Ну и славно, протянула Вайва и пошагала к кибиткам, отдавая последние приказы перед отъездом из града. Желя помолчала немного, задумчиво ковыряя сверток с царским платьем, и спросила у княжича. «Ты с ними поедешь?» «Пока да. Нам по пути, а потом разменемся». Разговор не шел. Нарочито, громко похлопав себя по бокам, Гий произнес. «Жель, а у тебя пирожки остались?» «Только один». Желя заглянула в корзинку, что дала ей бабушка, снаряжая в дорогу проводить Ивана с Еленой. Она достала его, и волк разделил пирожок на три части. Все жевали, и никому не хотелось прощаться. «Надо же», — сказал Гий, когда с угощением было покончено, «даже не отравлено». Желя сморщилась и ущипнула его за шею, а волк даже не стал уворачиваться. Даже как будто наоборот, сам подставил кожу, но потом опомнился и отошел. Шутка, казалось, сняла оцепенение, что нависло над ними тремя. Иван выпрямился и спросил. «А ты куда теперь, Гий?» Волк посмотрел на небо, словно сились припомнить. «Кочевать, куда еще? Папаша хочет пуститься за горы. Задержались мы на одном месте». — ответил он со вздохом. — Это правда. То, что волки остались здесь так надолго, еще будут вспоминать, ведь было в этом больше горького, чем радостного. Иван кивнул, небрежным жестом поправил шапку и поглядел на Желю. — Мне тоже будет чем заняться. В мою деревню ушли все люди с перевала. Наши-то дома не пожгли. Сколотим еще и попробуем жить, как жили. Волк улыбнулся. а А-а-а. «Вас ведь много теперь будет. Все равно, что Новый Град». Жиля пропустила его слова мимо ушей. мысли о родной деревне заставила ее вспомнить о развалинах старого-старого терема, от которого уже мало что осталось. Там, в тени камней, кочевники и оседлые закопали то, что осталось от жар птицы. Уродливый, поплывший слепок из железа и меди. Девушку пробрала дрожь. «Кстати!» — сказал Гий, запуская руку за рубаху. Он, словно прочитав желины мысли, вытащил язык огненной махины и передал его Ивану. «Забери себе, это тебе папаша передал. Ни мои родные, ни ее даже видеть подобное не хотят». Лицо Ивана приобрело странное выражение, смесь смущения и понимания. Но он принял язычок, свернул его в платок и убрал под пазуху. «Дело сделано», — вдруг мелькнуло у него в голове. Иван в самом деле нашел огненную махину, как наказал князь, чтобы увести ее домой. Самая важная часть, самая ценная — язык. Княжич положил на него руку и сквозь толстую ткань кафтана почувствовал легкое тепло. «А что будет теперь?» — тихо спросила Желя. «Без князя». Гий посмотрел в землю и вытянул губы, не отвечая. Тогда слово взял Иван. «Все будет, как было всегда». «Княжество разделят на всех сыновей». Он улыбнулся. «Быть может, и мне такому безголовому что-то перепадет». Желя подняла глаза и нахмурилась. Ей хотелось сказать княжичу все, что она думает. Он один из самых добрых, самых справедливых людей, которых она встречала. Все это время он защищал и помогал как мог, и не так бестолково, как ему самому казалось. Воду, например, Иван научился носить. Девушка оставила все эти мысли при себе, обещая запомнить их до смерти для самой себя, и сказала только «Если сможешь, выбирай наши земли». Она сложила руки на груди и смущенно отвела взгляд. «Я никакого другого князя над собой не приму». В груди у Ивана стало тепло, и дело было не только в язычке жарптицы. Сзади закричали плесцы, зазывая своих трогаться. Все вокруг сразу задвигалось, и Гий, Желли и Иван сняли с себя тягучее онемение. Княжич запрыгнул на коня, удерживая его на месте еще немного, чтобы посмотреть на друзей в последний раз. — Ладно уж, княжич, — сказал Гий, усмехаясь, — целоваться на прощание не станем. Желя перекосила глаза на его колючку, но улыбнулась, мягко приподнимая брови. Она сжимала руками свои плечи. — Да, не будем. Иван поклонился им с высоты сокола, развернул коня кругом и пустил его шагом рядом с медленно катящимися телегами плесцов. Волк и девушка вышли на дорогу, готовые потерять его вдалеке. Но пока спина княжича еще виднелась за воротами на фоне чистого неба, Гий толкнул Желю в плечо. «Если он не обернется, то будет хорошим князем», загадал он. Иван ехал на соколе, и вдруг повернулся в полоборота, чтобы поддержать какого-то плесца на телеге. Жале испугалась, что сейчас он посмотрит на них и закусила губу. Иван не обернулся.